Стеклянный кубок, полон вина живой игрой, и стал подобен телу с кипучей душой. Кто грузен, вял, недвижен, тот недостоин нас, но этот грузный кубок теперь нам не чужой.